Глава 2. Кто она? Суббота. 13.00. Валентин развернулся к Ане. «Я ничего не понял. Ты имеешь какое-то отношение к нашей семье?» Он посмотрел на Аню другими глазами. В ней все не сочеталось. В последнее время Валентин все чаще ловил себя на том, что перестал разбираться в людях. Его это пугало. Раньше камертоном были внешность и общение. В первую очередь, конечно, то, как человек выглядит. Внешность многое говорит о человеке. Как одет, во что одет, прическа и ухоженные ногти, да, еще обувь. А дальше манера общения. Мгновенно можно определить семью, образование. Анна не вызывала в нем никакого чувства опасности. Девушка как девушка. Скорее всего, не москвичка. Сегодня таких много, и это не плюс и не минус. В баре напилась, с кем не бывает. В бар пришла, кто не ходит. А после утреннего разговора она и вовсе ему понравилась. А ведь она постоянно задавала вопросы. О себе не говорила, а вопросы задавала. Ну, дела. Вот произнесла Анна вроде бы ничего не значащую фразу — И тут же все изменилось. А действительно, кто она такая? И права Марта. Как он мог притащить ее к ним в дом? Тем более в такой день. Когда-то давно он смотрел документальный фильм о внушаемости человека. Аудитории студентов показали фотографический черно-белый портрет. Сначала им сказали, что это убийца, и попросили дать характеристику, опираясь на данную фотографию. И тут же со всех сторон полетели возгласы про холодный сверлящий взгляд, огромные руки, которыми только и убивать, морщины на лбу, которые говорят о тугодумии и так далее. А в параллельной аудитории попросили на этой же точно фотографии охарактеризовать детского хирурга. И вот поди ты. Сразу появились усталые натруженные руки, добрый взгляд с прищуром и морщины через весь лоб, врач много думает и переживает. Валентин занервничал. Зачем Анне было проникать к ним в дом? И как теперь себя с ней вести? Как ни странно, Анна, напротив, не нервничала. Была совершенно спокойна. Серьезный взгляд и небольшая растерянность. Анна смотрела Валентину прямо в глаза. Валентин еще раз повторил свой вопрос. «Какое отношение ты имеешь к нашей семье?» Как ты здесь оказалась? Ты меня привез. И до этого момента я здесь никогда не была, клянусь тебе. Но твоя фамилия Фальк? Тебе паспорт показать? А это какая-то ваша подпольная фамилия? Вроде бы фамилия деда Фролов. А ты, я так понимаю, Артемьев. И не спрашивай, откуда мне это известно. Твоя мать за завтраком несколько раз таким образом обратилась к своему мужу. Я просто наблюдательная. «Да, я Артемьев. Про Фальков, честно говоря, слышу впервые». Аня отвечала уверенно, глядя парню прямо в глаза. Она не сомневалась. Валентин не попросит показать паспорт. Могла попросить мать, это естественно. Но Анна решила пойти в банк Другого выхода просто не было. На какой-то момент Валентин засомневался. Он почувствовал, что упустил что-то важное. Понял, что Аня куда-то его с главной мыслью увела. Все же математик. Он начал отвечать медленнее, чем обычно. Видимо, пытаясь понять, где потерял нить разговора. Что пошло не так? Погоди, Емельян звонит. Аня выдохнула. Но ну все, больше он тот разговор не вспомнит. Слишком много новостей. Теперь еще звонок Емельяна. Какое-то время она точно выиграла. Валентин отвечал односложно и нервно. Как же раздражает семью этот Емельян. Понятное дело, он выполняет инструкции деда. Но он знает то, что не знает никто. Ему явно доставляло удовольствие хоть ненадолго стать в этом не очень дружелюбном мире главным и дать всем почувствовать, что они зависят от него. А всем остальным как жить с этими знаниями? Это же просто несправедливо. Вот еще один день для себя выторговал. Просит тебя. Аня взяла телефон и отошла к витой скамейке рядом с клумбой. Валентин занервничал. Что за манера уходить с телефоном в сторону? Никого рядом нет. Что это за разговоры у него за спиной? С какой стати? Емельян раздражал Валентина всегда. Он долго не мог понять почему, а потом понял. Емельян был как будто стерильным. если можно так сказать о человеке. Ни ярких эмоций, ни запоминающейся внешности, ни какого-то ясного отношения к любым происходящим событиям. Всегда в костюме, модном, но нейтральном. Обязательно светлая рубашка и узкий галстук. Внешность завершали дорогие ботинки и портфель-сумка из мягкой кожи на двух ручках. Идеальный во всем. Такая же прическа и небритость, переходящая в крохотную бородку на подбородке. Создавалось впечатление, что парикмахера Емельян посещал ежедневно. А еще голос. Как у робота. Ничего не выражающий. Только сейчас Валентин понял, что Емельян не улыбается. Никогда. Все очень сухо, односложно и по делу. Казалось, что юрист все время немного торопится. Он, конечно, тебя выслушает, своими ледяными глазами осмотрит. Но если ты его задержишь хоть на секунду, его мир сойдет с рельс». Это было общее впечатление, поэтому никто из семьи, как заметил Валя, долго с Емельяном не разговаривал. «Интересно, а какие отношения у них были с дедом? И работал ли Емельян еще где-нибудь? Может, у него есть семья?» Может быть, дети или престарелые родители, за которыми он ухаживает? Нет, вряд ли. Все это никак не вязалось с человеком-роботом. Валентин не слышал, о чем говорила Анна. Только видел, что на какое-то время разговор прервался. Потом был еще один звонок. Дальше девушка, как он понял, отправила кому-то СМС. Или даже попереписывалась, судя по тому, как она то замирала, то опять начинала печатать. Валентин подошел, когда все разговоры уже завершились, и Аня просто смотрела в сторону, все еще держа телефон в руках. Анна повернула к нему голову. Растерянный взгляд, извиняющаяся улыбка. «Дело принимает какой-то странный оборот. Видимо, мне придется остаться. Это удобно? Во всяком случае, меня об этом попросил ваш Емельян. А тебе никто не будет беспокоиться?» Нет, мама живет в другом городе. Я квартиру в Балашихе снимаю. Про Балашиху что-то припоминаю. А что тебе говорил Емельян? Валя, я пока сама не очень понимаю, о чем речь. Правда. Он спросил, действительно ли моя фамилия Фальк. Видимо, твоя мать уже рассказала. Вопросы идиотские задавал. В каком городе родилась моя мама? В каком году родилась? И попросил никуда не уезжать. дождаться его. Но ну, потом позвонила девушка какая-то, вроде бы его помощница. Опять про маму спрашивала, про отца, про бабушку. Выходит, твоя семья как-то связана с моей? Не знаю. Да откуда? С какой стати? Думаю, что нет. Думаю, они исключают какие-то варианты. Но, судя по всему, есть что-то, чего не знаете вы, самые близкие родственники. Бред. «А кто этот Емельян? Почему он знает больше, чем вы? Это же как-то странно. Ты понимаешь, меня же тут не было практически шесть лет. Я всегда его видел урывками. Вошел в кабинет деда, вышел из кабинета, кивнул в мою сторону невидящим взглядом, как-то доверенность меня оформлял. Тоже все без эмоций, только по делу. Нет, я его вообще не знаю, со мной он всегда говорил коротко, в основном законами, не расшифровывая. Но, судя по всему, дед ему доверял. А своей дочери? Ваш дед юристу доверял больше, чем собственной дочери? Да сложно все. С мамой у них были отношения, как в итальянском кино. Она вечно устраивала тут спектакли. Выбегала из его комнаты в слезах, хлопала дверью. Почему? По качану. Тебе не кажется, что ты задаешь слишком много вопросов? А ты теперь и во мне видишь конкурентку? «Думаешь, меня могли упомянуть в завещании?» «Если что, то мне тут ничего не нужно. Обещаю, что я от всего откажусь. Правда. Я к этому точно никакого отношения не имею, даже если ты вдруг окажешься мне родственником. Я этот дом не строила и тут не жила». Валентин взъерошил волосы руками. «Бред. Все мы тут с ума посходили, но ты права». Как только ты вошла в круг избранных, у меня появилось к тебе какое-то недоверие. А если на чистоту — раздражение. Может, я лучше пойду погуляю? Или страшно меня сейчас одно оставлять? Я же и украсть что-то могу. Валентин был рад шутке. Пойдем лучше в дом. А про мать, думаю, ей было слишком много всего позволено. То есть все позволено. И она не смогла правильно интегрироваться в эту жизнь. Прости, все же я математик. Странно все это. Не странно, а закономерно. Поэтому дед нам с Витькой спуску не давал. Муж трасс детства. У вас вроде родители имеются. Родители имеются, но живут-то они за счет деда. Поэтому он и на нас имел полное право. Вот как. Так что если тебе интересно, то мне это завещание, знаешь, никак. Главное в этой жизни ты сам, твое место, твоя свобода. Зависеть от денег, от усадьбы у меня желания нет. Считай, что мы с тобой играем на одном поле.